Глава десятая Наш гость покачал головой. Ларису я не нашел. Поспрашивал народ, все плечами пожимали. Видели ее, как всегда, пьяную. Когда в последний раз никто не помнил. Родня по ней не плакала. Всем алкоголичка надоело. А у меня вдруг мысль появилась. Вадим приходил не для того, чтобы я Мазаеву нашел. Может, Гудов кому надо шепнул, и убрали его семейный позор? Сам он не авторитет, но может дружков иметь. Если труп найдут, вдруг Вадима заподозрят. Его жена своего отношения к крёстной дочери матери не скрывала. На всех перекрестках орала, Чтоб ей под грузовик угодить. Заподозрят Гудова в убийстве Мозаевой, А тот удивится. «Ошибаетесь? Спросите у Мартынова. Я приходил к нему, Просил Ларису найти. Ну да не стану вам голову Мозаевой забивать, Дела давно минувших дней это. Забавно, однако. Вадим Шалопаем был, А теща с женой его приструнили. Он магазин купил в Авдеевке и так развернулся. Теперь у него сеть супермаркетов. Вадим благотворитель, меценат, храмы строит. Жена его в платке ходит, на каждом углу крестится. Теща еще жива, меня, как увидит, всегда целует. «Вы с ним встречаетесь?» — удивилась я. «Так оба живем на старом месте!» – улыбнулся Леонид. «Гудов в своем доме. У него теперь настоящее поместье. Я неподалеку коттедж построил. Не могу в Москве жить. Душно в городе». Тем, кто в двухтысячном родился, девяностые кажутся допотопными временами. Думают, старикашки все давно умерли. «А нет!» Нам в бандитскую пору по двадцать с мелким хвостиком было. Многие сейчас даже пятьдесят не отметили. Все живы, кроме тех, кого убили. И на память пока не жалуемся. Когда Мартынов ушел, Димон забормотал. О супружеской паре Илья-Тамара почти ничего не известно, кроме того, что я уже рассказал. Есть небольшая странность. Когда семья переехала в барак, мать поставила Инессу на учет в местную поликлинику. Участковый педиатр завела карточку и отметила: Малышка в отличном состоянии и умственном, и физическом. Крошка заметно опережала в развитии своих ровесников. Но это не странно, возразила Ада. Девочки раньше мальчиков на ножки встают. Она хорошо говорила, продолжал Димон, глядя в компьютер. А зубы были как у детсадовки младшей группы. Врач, осматривая крошку, удивилась. Тамара объяснила. Я занимаюсь с дочкой по особой методике известного детского психолога, поэтому Несси очень умная, а зубы Это генетика. У меня нет ни одной дырки. Интернат, где провела год Инесса, до сих пор работает. Он частный. Им владеет и является директором Серафима Никитишна Казакова. Возможно, она вспомнит Инессу. Имя в России не самое распространенное. У нас девочек так редко называют. Тань. Согласна, кивнула я. «Позвони Серафиме Никитишне. Надеюсь, она на работе». «Возраст у дамы почтенный», — предупредил Коробок. «За 80 ей». «Может, она просто значится директором, а работает кто-то другой? Ну-ка». Дима взял телефон. По офису понеслись длинные гудки. Затем раздался звонкий голос. «Добрый день». «Это интернат «Луч света», — уточнил Коробков. «Правильно», — согласилась девушка. Мы работаем по системе казакова. Группы не более пяти человек. Отлично, обрадовался Коробок. Вас беспокоит интернет-газета Дашкалята. Мы собираемся написать о вас статью, хвалебную, бесплатно. Прекрасная новость, обрадовалась его собеседница. Хочется поговорить с Серафимой Никитишной, промурлыкал Димон. Она много лет на посту заведующей когда госпожа Казакова бывает на работе? «Я каждый день на месте», — ответила собеседница. «Наш корреспондент с удовольствием поговорит и с вами», — пообещал Дима. «Но сначала вопросы хочется задать начальнице». Собеседница звонко рассмеялась. «Это я!» «Вы исполняете обязанности директора?» — осведомился коробок. «Как к вам обращаться? А вас как величать?» Вопросом на вопрос ответила бойкая девица. «Просто Дима Коробков», — представился наш компьютерный ас. «А я просто Серафима Никитишна», — сообщила трубка. На секунду стало тихо, затем Димон воскликнул. «У вас такой молодой голос!» «Так я не старуха!» — засмеялась Казакова. «Присылайте репортера. Только скажите имя, фамилию и номер машины, если он будет за рулем. У нас строгая пропускная система». «Татьяна? Сергеева?» «Остальную информацию сейчас на WhatsApp сброшу», ответил Димон. «До которого часа вы работаете?» «Круглосуточно», заявила директриса. «Я живу в здании интерната. Всегда доступно». «Если верить навигатору, «Сергеевой до вас ехать?» «Сорок минут», — уточнил Коробок. «Нет проблем», — заверила Серафима. «Я никуда не денусь!» Димон отсоединился и забубнил. «У нее голос, как у восемнадцатилетней. В голову не придет, что с бабушкой беседуешь!» Я встала. «Найди что-нибудь про Серафиму и позвони». «Ес, yes, босс!» Взял под козырек главнокомандующий нашего компьютерного войска. Я повернулась к Аде. «А вы с Ричи езжайте туда, где стоял барак». «В деревню Совина», — подсказал Никита. «Пусть Дима посмотрит, кто там остался из коренных жителей. Лучше женщин». «Мужики тоже болтливы», — возразила Ричи. «Вот и пообщайтесь с кем-нибудь», — велела я. Рамкин Константин продает избу, сообщил Димон. Она находится в Совине. Избавиться от дома и участка мужчина пытается второй год. Двадцать соток, огород, яблони, груши, слива, теплицы. Общая площадь домика — 40 метров. Две комнаты, кухня, терраса, биотуалет. И страстный призыв в объявлении «Можно приехать в любое время!» Ричи вскочила. «Кто будет за рулем?» «Естественно, я», — ответила дюдюня. «Я умею водить», — обиделась девушка. «Можешь рулить на своей тачке», — милостиво разрешила Ада. «Я езжу пассажиркой только с Таней». «Сама крайне аккуратно вожу, никогда не нарушаю правил, не превышаю скорость». «Негативно отношусь к тем, кто использует дорогу как гоночную трассу!» Я постаралась не рассмеяться. «Ричи, глупо ехать караваном. Пусть Ада Марковна управляет машиной. Заодно поймешь, что такое профессионал на дороге». «Ну ладно», определенно не испытывая ни малейшей радости от моего предложения, согласилась новая сотрудница. «Приятно, что с тобой легко договориться», — улыбнулась я и направилась к лифту. «Ну-ну, посмотрим, что Ричи скажет, когда они с Дюдюней вернутся».